Локация 13. Земля. Крым. 2202 год. Сказать, что Улиулин расстроился, значило ничего не сказать. Он пребывал в таком бешенстве, что это отразилось и на его поведении. После доклада начальника охраны усадьбы министр раскричался, брызжа слюной, пообещал уволить без выходного пособия всех живых охранников и служителей О проваливших задание Измов, Рахимова и Дагрина разобрать на мелкие части. Однако через несколько минут сами оперативники изложили ему несколько иную версию случившегося, подтвержденную записями видеокамер, и Улиулин немного успокоился, задумавшись над тем, как исправлять положение. Действовать надо было решительно и быстро, так как Флора Дремова наверняка расскажет своему начальству о предложении министра. Он, с сожалением подумал, что сильно поспешил вербовать упрямицу, и спасти его могла только крутая дезинформация и структура контроля социума. Еще раз просмотрев записи схватки биомехов с незнакомцем, представившимся майором Каскона, Флорой и ее начальником, Улиулин повернулся к стоявшим в свободных позах оперативникам, лиц которых не выражали ничего, кроме безграничного терпения. Виноватыми себя они явно не считали. «Кто этот? Дергачев!» — процедил он сквозь зубы. Шагран промолчал. Саид изменил позу, но не мимику. «У нас нет данных на этого человека». «Как вы могли проиграть схватку? Их было всего двое!» «Они хорошо подготовлены». «А вы плохо!» — взъярился министр. «Есть нюансы, которые, к сожалению, необходимо учитывать даже нам». «Какие, мать вашу!» «Холост, начальник Хрона-десанта. если бы мы случайно ранили или нейтрализовали, вы не смогли бы нас отмазать отсюда. Мы не имеем права на огневой контакт». «Теперь имеете. Оба зарегистрированы как оперы следственной группы, разбирающиеся в причинах взрыва храныра. «Есть еще один нюанс». Дрёмова тоже сотрудник отдела и прекрасно тренирована. Если бы она не вмешалась, все закончилось бы иначе. Вам придется учитывать и этот факт. Не мне, а вам. Это ваши проблемы. Вы должны были предусмотреть все варианты. И последнее. Драку увидел полицейский из Крымской патрульной службы. Надо было его просто ликвидировать. У вас... «На вашей территории», — вежливо осведомился Саид. Улиулин пожевал губами, усмиряя гнев. Раздалбай! Подождите в гостиной!» Оперативники, когда-то служившие в СОБРе Росгвардии, потом в отряде «Каскад», а теперь выполняющие задания министра, молча покинули его кабинет, расположенный на втором этаже коттеджа. Улиулин налил себе минералки из сифона, прополоскал рот, выплюнул воду на пол. Заботливый клоп-уборщик мгновенно впитал лужицу, вытер пол, исчез. Министр подсел к вереалу компьютера, вызвал директора ФСБ. Мухин отозвался через полминуты. Он был хмур и озабочен. «У тебя что-то срочное?» «Еще как! Чрезвычайно!» — ощерился Улиулин. «Такое впечатление, будто мы вернулись навек назад!» «На то и на два!» «Если вспомнить конец двадцатого столетия и царствование Ельцина!» Короче, Улиулин заторопился. «На территории моей усадьбы только что побывали полковник Холост из Хроноцентра и его подчиненная Флора Дремова. Они напали на моих людей и едва не покалечили охрану. Могу прислать записи драки!» Лицо Мухина отвердело. В глазах загорелся стальной блеск. Он, по-видимому, только сейчас начал осознавать важность заявления министра. «Холост и Дремова? Не расслышал! Полковник Холост и майор Дремова!» «Нет, но... Дремова, насколько мне известно, находится под домашним арестом. Значит, Холост освободил девицу, после чего оба, плюс еще один негодяй, майор Дергачев» как он представился, заявились ко мне и потребовали...» Улиулин сделал короткую паузу и солгал. «Прекратить достраивать станцию «Салют» над Солнцем!» «Что? Прекратить строить станцию?» — повторил Мухин удивленно. «Это им зачем? Какое они имеют отношение к ней? А это уже ваша забота, господин директор федеральной службы, выяснить их заинтересованность!» «Надо немедленно объявить всепланетный розыск, задержать и допросить всех троих!» «Не сомневаясь, что они переметнулись на сторону какого-нибудь улья!» «А чтобы мы не смогли забросить разведчиков в будущее и выяснить правду, они организовали взрыв Храныра. «Мрак!» Мухин повел ладонью перед собой, словно отгонял призрака, качнул головой. «Не верю. Дремова только что вернулась из похода в прошлое». «Где я и завербовал, Улей?» «Таргетай, успокойся, это всего лишь твои подозрения. Эти люди проверены в деле и никогда не проявляли слабины. До поры до времени и предатели ведут себя как нормальные люди. Улюлин в принципе, имел в виду себя, преподнеся мнение тех самых нормальных людей о предательстве. Соблазнить можно любого человека». «Не любого», — усмехнулся директор. Но что, если я прав, и эти двое, нет, трое, устроят еще какое-нибудь гнусное деяние, к примеру, взорвут салют?» Мухин несколько мгновений смотрел перед собой остановившимся взглядом. Боднул воздух лбом. «Скинь мне запись. Через минуту. Так ты объявишь розыск, желательно всемирный, с привлечением Интерпола?» Проблема настолько важна, что полагаться на веру и чьи-то оценки, рисковать жизнью невинных жертв, мы не имеем права. Если ты этого не сделаешь, я обращусь к президенту и обвиню тебя в предательстве народа России». «Сильно!» — наметил улыбку Мухин. «Застращал, министр. Самому не смешно? Посмотрю твой материал, подыму свои информсвязи и решу. Время не ждет!» Изображение директора ФСБ в Кубе Виома растаяло. Б! выговорил Улиулин, вспомнив древнее русское ругательство. Хлопнул мясистой дланью по крышке стола. «Саид!» В кабинете появились оперативники. «Найдите Дремову. Холосто. Этого. Как его? Майора Дергачева. Чем быстрее, тем лучше. Используйте весь мой информативный девайс». «Через полчаса вдобавок получите канал соцконтроля над всей системой опознавания лиц. Возможно, наши фигуранты появятся на Меркурии, а то и на станции». «Найдем». Бесстрастно пообещал Саид. «Куда доставить после задержания?» Улюлин поднял на него красные глазки, в которых протаял лютый холод. «Ликвидировать. Без следов».